Раздел пятый. Бонус для тех, кто дослушал аудиокнигу до конца. Глава 11. Несколько слов о ключевых показателях эффективности поэтического творчества. Судья. Почему в перерывах вы не работали? Бродский. Я работал, я писал стихи. Судья. Но это же не мешало вам трудиться, Бродский. А я трудился. Я писал стихи. Фрагмент записи суда над Иосифом Бродским. Мы очень любим немедленный результат и очевидную пользу. С этой точки зрения поэзия – вещь бессмысленная совершенно. Набор красивых, а иногда и не очень слов, не более. Зачем нужны стихи? В чем их смысл? Где, извините, работа? Прозаические произведения можно уважать как минимум за вложенный в них труд. Очевидно же, что нужно изрядно потрудиться, чтобы написать рассказ, повесть, не говоря уж о романе. Проза — это нечто ощутимое на физическом уровне. Книга вызывает уважение уже своим объемом и весом. А какой прок в нескольких рифмованных строчках? Чем они могут быть полезны? помимо того, что их можно выразительно прочитать на корпоративе, посвященном 8 марта. В чем их ценность? А она есть. Более того, ключевые показатели эффективности поэзии, пресловутый KPI, могут просто зашкаливать. Разбирать и объяснять стихи – дело неблагодарное и даже во многом противоестественное, но все же рискнем подойти к ним максимально прагматично. В этой главе мы попробуем доказать, что иное стихотворение может быть намного полезнее и эффективнее, чем горы бизнес-литературы или, например, трехдневная стратегическая сессия с участием именитого бизнес-гуру за многие сотни тысяч рублей. Пушкин и организм. Все гуру бизнеса и психологии твердят, чтобы принять неожиданное и правильное решение, придумать нечто совершенно новое, прорывное, выйти из кризиса и попасть на следующий уровень, нужно отрешиться от суеты и отложить житейское попечение. Звучит чрезвычайно просто, но каждый знает, что сделать это куда сложнее, чем сформулировать. Судя по тому, сколько нового создал Александр Пушкин, он секретом этой практики владел в совершенстве. потому что даже гению нужны определенные навыки, чтобы свою гениальность реализовать. И мы осмелимся заявить, что этим секретом великий русский поэт, в частности, делится в одном из самых известных своих произведений «Осень». Все знают его по строкам «Унылая пора, о чей очарование?» Это довольно большое стихотворение, и мы приводим его полностью в конце главы. На первый взгляд, Это произведение лишь о том, за что Пушкин любит осень. Поэт написал гимн любимому времени года. И что? Но давайте копнем чуть глубже. Для начала это отличный пример того, как человек изучил себя и то, как на него влияет тот или иной сезон. Принимает это как данность и учитывает в своих планах. Пушкин рассказывает сугубо о своих ощущениях. без оглядки на общепринятые представления о том, что хорошо, а что плохо. Дни поздней осени бронят обыкновенно, но лично ему нравится осень. Теперь моя пора. И точка. Весной он болен, кровь бродит, чувства ум тоскою стеснены, а летом комары да мухи. Зимой неплохо, но полгода снег да снег. Человек разобрался в своих отношениях с природой и теперь учитывает это, понимая, каким образом на нем сказывается время года. А осень влияет на него благотворно, об этом говорит его организм, к которому поэт внимательно прислушивается. Многие ли из нас умеют это делать? «И с каждой осенью я расцветаю вновь, здоровью моему полезен русский холод».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 страдать от вони, грязи и брожения в крови, наслаждаться тревогами зимних праздников и поездками с подругой. И есть время творить, когда легко и радостно играет в сердце кровь, желания кипят. Пришла осень, которая умиротворяет и вдохновляет его. Но это не все, что нужно для достижения необходимого состояния. Для начала... Поэт совершает физические упражнения. «Ведут ко мне коня в раздолии открытом, Махая гривою он всадника несет, И звонко под его блистающим копытом Звенит промерзлый дол и трескается лед. Затем придается уединению, Что сродни медитации. Но гаснет краткий день, И в к а м и л ь к е забытом огонь опять горит, То яркий свет льет,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 И тут ко мне идет незримый рой гостей, Знакомцы давние, плоды мечты моей. Лирический герой полностью успокоился, Он расслаблен, отрешен. И только в этот момент стихи свободно потекут, Потому что он, наконец-то, освободился от забот, Прежних дум и мыслей, позволил войти в себя новому, Открылся потоку. Не зря образ воды возникает в самом начале произведения, сначала небольшим, начинающим замерзать ручейком, а затем превращается в море, по которому начинает свое течение громада парусника. Вообще-то, известный автор «Идеи потока» Михай Чексент-Михаи написал несколько книг про то, что Пушкину удалось выразить меньше, чем в сотне строчек. Кстати, Даже просто вдумчивое, неспешное прочтение этого известного стихотворения может стать весьма эффективной практикой настройки на новое. Попробуйте. «Каждый из нас по-своему лошадь». Существует множество стихотворений, способствующих укреплению психологического здоровья и оптимистичному взгляду на жизнь. Чтение таких произведений дарит не только наслаждение слогом, но и позитивный настрой буквально дает заряд энергии. И в этом нет никакого чуда, кроме чуда самого слова. Иногда это работает по принципу очевидной и простой аналогии. Например, каждый из нас время от времени, особенно в периоды неудач и поражений, чувствует себя загнанной лошадью. И кажется, что нет вокруг ни капли сочувствия и понимания, а для окружающих, Ваше падение — лишь повод позубоскалить. Но знайте, что в этот момент вы не одиноки, потому что есть Владимир Маяковский, который написал стихотворение «Хорошее отношение к лошадям». И он как минимум понимает, насколько это тяжело и больно грохнуться на круп посреди улицы на потеху зевакам, а потому протягивает вам руку помощи. Били копыта. Пели будто гриб, грабь, гроб, груб. Ветром опита, льдом обута, Улица скользила. Лошадь на круп грохнулась, И сразу за з е в а к о й зевака Штаны, пришедшие к Кузнецким к л ё ш и т ь Сгрудились, смех зазвенел и зазвякал. «Лошадь упала! Упала лошадь!» Смеялся Кузнецкий. Лишь один я Голос свой не вмешивал в вой ему. Подошел,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 Все мы немножко лошади, каждый из нас по-своему лошадь. Может быть, старая и не нуждалась в няньке, Может быть, и мысль ей моя казалась пошла. Только лошадь рванулась, встала на ноги, ржанула и пошла. Хвостом помахивала рыжий ребенок. Пришла веселая, с т а л а в стойло, и все ей казалось, она жеребенок. И стоило жить и работать. стоило. Стоит ли объяснять, как работает это стихотворение? Несколько строк внезапно дают мощнейший заряд жизнелюбия, отваги и куража. Да, говорит поэт, все мы немного лошади. Каждый из нас может упасть и пропасть в звериной тоске. Но если подумать, что вы других неплоше, если понять, что возраст не означает смерть, И есть поводы думать, что стоило жить и работать стоило, если, несмотря ни на что, просто встать и пойти играючи, будто ребенок, то все не так плохо. Подняться можно и нужно всегда. И еще, напоминает Маяковский, слова поддержки, вовремя сказанные упавшему, могут помочь ему снова встать на ноги. Чудесная обыденность Пастернака. один из мощнейших ресурсов позитивной энергии п о з д н и е стихи Бориса Пастернака. Его жизнь была полна сложных и болезненных перипетий. Одно время он был у в л е ч е н т е м н ы м и и абсурдными образами, но в конце концов ему удалось достичь, не побоимся этого слова, гармонии, умение любить повседневность, и скользить по простоте и гармонии бытия. Знаменитое стихотворение на ранних поездах Пастернак написал в марте 1941 года. У него были плохие отношения с властью, возможность репрессий давлела в то время над каждым, канун войны, все против того, чтобы наслаждаться жизнью и принимать мир, как есть. Но он написал стихотворение «Полное спокойствие, достоинство и любви к тому, что происходит здесь и сейчас». Полностью оно также приведено в конце главы. Сюжет прост, человек движется по пути, который преодолевает изо дня в день. Это описание ежедневной рутины, которая волшебной волей художника превращается в нечто вдохновляющее и рассказывающее о любви к жизни и к родине. В горячей духоте вагона я отдавался целиком порыву слабости врожденной и всосанному с молоком. Сквозь прошлого перипетии, и годы войн и нищеты, я молча узнавал России неповторимые черты. Превозмогая обожанье, я наблюдал боготворя. Здесь были бабы-слабожане, и учащиеся слесаря. В них не было следов холопства, которые кладет нужда, и новости и неудобства они несли, как господа. Рассевшись кучей, как в повозке, во всем разнообразии п о з читали дети и подростки как заведенные в засос. Конечно же, такой взгляд требует особого внутреннего состояния, готовности видеть в окружающей действительности не только и не столько плохое. Очевидно же, что в вагоне электрички можно увидеть что угодно – плебс, нищету и шумных детей. А можно разглядеть людей, полных достоинства и занятых делом. Они же в столь ранний час едут на работу. Что нужно для такого умения? Всего лишь способность и, главное, желание взглянуть на окружающий мир иначе, как минимум не пытаясь найти в нем только плохое. Один из главных секретов счастливой жизни — умение полюбить обыденность, примириться с ней как с важнейшей частью жизни. Не стать ее рабом, а научиться все время находить в ней нечто важное, интересное, новое. или же видеть в ней основу, которая позволит вам двигаться дальше. Как пастернак, обозначивший, что просто выход из метро может символизировать начало нового дня, который классно пахнет и может принести что угодно. Москва встречала нас во мраке, переходившем в серебро. И покидая свет двоякий, мы выходили из метро. Потомство тискалось к перилам, и обдавала на ходу черемуховым свежим мылом и пряниками на меду. Для того, чтобы в твоей жизни произошло что-то новое, не обязательно куда-то ехать, менять работу или людей. Это вопрос внутренних изменений, иного взгляда. Об этом другое стихотворение Пастернака «Рассвет». «Ты значил все в моей судьбе. Потом пришла война, разруха».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 на эти улицы в снегу и вымершие мостовые». Лирическому герою удалось открыть для себя этот мир заново, как будто «выхожу впервые». Все мы тысячи раз имели возможность наблюдать снег, дождь, радугу, да все, что окружает нас ежеминутно, и из чего, собственно, формируется та самая обыденность. Но Пастернак говорит нам «Есть». Есть возможность проживать каждый новый день как новый, видеть все будто впервые. И, кстати, чтобы радоваться снегу, например, совершенно не обязательно бежать зимой на улицу. Поэзия позволяет нам испытать те же ощущения, сидя в мягком и уютном кресле дома. Что характерно, для достижения этого эффекта не нужны запрещенные препараты. Энергия слова, чудо поэзии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 «И только в том моя победа!» «И снова с к а л ь д чужую песню сложит и как свою ее произнесет», сказал Осип Мандельштам. Спустя почти век бизнес-тренеры переделают эти знаменитые строчки в лозунг «Кради, как художник». «Вряд ли уже удастся сказать что-то новое, все давно уже сказано, но можно сделать это по-новому». В этом-то и есть искусство любви к обыденности. Попробовать взглянуть на нее иначе и увидеть то, что не имел возможности наблюдать прежде, сделать что-то по-другому. Встать на плечи великанов, чтобы подняться еще выше и сказать миру свое новое слово. Ходосевич здорового человека. Очень созвучны всему сказанному стихи Владислава Ходосевича. Но он идет еще дальше, не ограничивая себя только радостью обновленного взгляда на мир. Поэт отважно берет на себя полномочия Демиурга, пересоздавая действительность. На тускнеющие шпили, наверхи автомобилей, на железо старых стрех налипает первый снег. Много раз я это видел, а потом возненавидел, но сегодня тот же вид новым чем-то веселит. Это сам я в год минувший, в Божьей бездне соскользнувший, пересоздал навсегда мир, державшийся года. И вот в этом мире новом, напряженном и суровом, нынче выпал первый снег. Не такой он, как у всех. На самом деле Ходосевич, конечно, пересоздал не мир, а себя самого. Сформировал себя нового, способного воспринимать мир не так, как все другие люди, зашоренные той самой обыденностью, которую они не смогли полюбить. Такого рода пересоздание себя и мира — это то, чем занимается поэзия. И каждый из нас может воспользоваться этим неисчерпаемым ресурсом, чтобы вновь и вновь открывать себя и ту настоящую, ослепляющую своими яркими красками жизнь, которая скрывается от нас в серости будней. Если этому научиться, то вдруг окажется, что вы можете творить из ничего и играть созданным с радостью ребенка. Горит звезда, дрожит эфир, таится ночь в пролеты арок. Как не любить весь этот мир, невероятный твой подарок? Ты дал мне пять неверных чувств, ты дал мне время и пространство. Играет в мареве искусств моей души непостоянство. И я творю из ничего твои моря, пустыни, горы, всю славу солнца твоего, так ослепляющего взоры. И разрушаю, вдруг шутя, всю эту пышную нелепость, как рушит малое дитя из карт построенную крепость». Матрица Лермонтова. Получить объективную картину мира чрезвычайно сложно, потому что он многомерен, м н о г о с л о е н и состоит из множества нестыкуемых, казалось бы, деталей. Мы очень часто совершаем ошибки, потому что делаем выводы, не имея полного представления о происходящем, понимания того, как есть на самом деле. в с ё дело в том, что мы смотрим, как правило, из одной точки, не пытаясь даже встать на другую, понять, что происходит вне радиуса нашего понимания ситуации, отношений, мира. кто-то скажет, что иначе невозможно, но поэзия говорит нам иное. Еще одно из многочисленных чудес поэзии состоит в том, что она дарит нам возможность наблюдать нечто с разных точек, то максимально приближаясь, то удаляясь, то воспаряя над происходящим. Самый простой и наглядный пример с т и х о т в о р е н и е Михаила Лермонтова белеет парус одинокий. Блеет парус одинокий,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 иначе нам не услышать скрып мачты и свист ветра. Более того, совершенно понятно, что мы находимся на носу корабля, откуда нам ясно видно, что под ним струя светлей лазури, над ним луч солнца золотой. Простейший прием, смена перспективы, но часто ли мы им пользуемся? И это не все. Если вдуматься, то получается, что мы одновременно в двух точках и в то же время нигде. И из этого нигде перед нами открывается понимание стремлений корабля и осознание того, что речь в общем-то не о нем, а о человеке, которого разрывают противоречия. А он мятежный ищет бури, как будто в бурях есть покой. Точка ненахождения, то самое нигде, неожиданным образом дает возможность увидеть скрытое, понять непостижимое. Один из самых доступных инструментов, дающих нам возможность оказаться в этой точке ненаходимости — поэзия. Еще более крутой пример — стихотворение «Сон» «В полдневный жар в долине Дагестана». Это не просто красивая и трагичная история, не только дань романтики и байронизму. Задолго Довачевский с их «Матрицей»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 и снилась ей долина Дагестана. Знакомый труп лежал в долине той. В его груди, дымясь, чернела рана, и кровь лилась, хладеющей струей. Вообще-то историю нам рассказывает человек, которого нет. Он умер в долине Дагестана еще до того, как началось повествование. Тем не менее, ему видится сон, где вспоминают его, а некая дева, видит его труп в долине тот самый труп который рассказывает нам о своем сне К р у г замкнулся зачуф из задзеа изноу спун морфеус лишь повторил то, что давным давно сказал нам русский поэт в а м не нужны психотропные вещества, чтобы расширить сознание для этого есть поэзия и судя по тому что сказано в главе которую вы слушаете, она действительно хороша».